Приказ лошадям Для быстрого движения по шумным площадям Пришло распоряжение от Бога к лошадям «Скачи всегда в позиции военного коня!» Но если из милиции при помощи огня на тросе вверх подвешенном В коробке же стеной, мелькнет в движении бешеным фонарик над стеной, Пугая красной вспышкой идущую толпу. Беги мгновенно мышкой к фонарному столбу, Покорно и с терпением зеленый жди сигнал. Борясь в груди с биением, где кровь бежит в канал От сердца расходящейся, Не в виде тех кусков в музее находящихся, а в виде волосков и сердца трепетания удачно поваров, пустись опять в скитании, покуда ты здоров. 3 сентября 1933 года.